31 октября День настал. Небо было затянуто облаками. С севера дул прохладный ветерок. Я ещё раз сказал себе, что беспокоиться нечего. Я в этом деле уже не новичок, поэтому о всяких там нервных срывах, внезапных беспокойствах и припадках страха перечь быть не могло. Но обходя дом дозором, я только спустившись в подвал, сообразил, что караулить больше некого. Я вернулся в кабинет, Чтобы в которой раз осмотреть нашу коллекцию ингредиентов и атрибутов силы. Наконец, я решил прогуляться и направился к Ларе. Прочь её уже не было, но домой он так и не вернулся. Я отправился на поиски серой дымки, и когда мы встретились, то некоторое время вместе бродили по округе. Довольно долго мы бежали молча, пока в конце концов она не заметила. Кроме вас, Джеком, закрывающих больше нет. Похоже, что так. Прости. Да ничего. Мы с Джил идём на собрание, которое устраивает викарий. Морис и Мак кап там тоже будут. Хм. Тактика и стратегия? Думаю, да. Мы забрались на собачье гнездовище и огляделись по сторонам. Перед покрытые письменами глыбой был сложен небольшой плоский холмик из валунов, видом напоминающий алтарь. Поперёк него лежало несколько толстых досок. Рядом валялись поленья для будущего погребального костра. Вот здесь всё и произойдёт, сказала она. Да. Мы будем возражать против жертвоприношения. Хорошо. А как ты думаешь, Улари, что-нибудь получится? Не знаю. Мы спустились вниз по другой стороне холма и у его подножия обнаружили свежие громадные отпечатки чьих-то ног. Интересно, что стало с тем здоровяком, проговорила она. Жаль его. Той ночью, когда он с гроба стал меня, то не хотел причинить мне никакого вреда, это было видно. Ещё одна заблудшая душа, пробормотал я. Да, печально. А некоторое время мы снова погрузились в молчание. Когда мы выстроимся полукругом, я хочу стоять рядом с тобой, вдруг произнесла Адымка. Викарий, по-видимому, будет замыкать арку слева. Дальше встанут Морис с Макабом, там же займут места Тикила и Ночной шорох. Затем по идее должна стоять Джил. Я буду находиться справа и в трёх шагах впереди неё. Таким образом, выезд Джаком отражаетесь в полукруге рядом с нами. О. Да, я сама разрабатывала этот план. Ты должен будешь встать справа от меня и немного сзади. То есть слева от Джека, соответственно. А зачем? Потому что если ты встанешь справа от него, может случиться нечто непоправимое. Откуда тебе это известно? Так, кое-кто намекнул. Я обдумал её слова. Совершенно очевидно, что тот старый кот из мира грёз на её стороне, а она открывающая. Следовательно, он вполне мог меня подставить. Однако некоторые его замечания относительно древнейших богов звучали несколько пренебрежительно, и вроде бы он был расположен ко мне. Здесь мой разум посовал. Я понимал, что должен положиться на чувства. Хорошо, я так и сделаю. Когда мы приблизились к нашим домам, я сказал: "Пойду, побегу до Лари, посмотрю, не вернулся ли он. Хочешь, пойдём со мной?" "Нет, та встреча". Ну ладно. Что ж, с тобой приятно было иметь дело. Да, я никогда ни одного пса не знала так близко. У меня с кошками тоже были отношения не из лучших. В общем, ещё увидимся. Да. Она свернула к своему дому. Я ещё раз пробежался по владениям Ларя, но его нигде не было. По пути домой я вдруг услышал, как из сорного куста у дороги кто-то прошипел моё имя. Снаф, старина, я так рад тебя видеть. Я как раз направлялся к тебе. До чего удачно, что мы встретились. Ползец, ты где пропадал? Сидел он в том садике, жрал всякую опавшую дрянь, ответил он. Сейчас решил к тебя заскочить. Что такое? Кае что узнал, хотел поделиться. Чем именно, спросил я. Похоже, я набрался у Ростова дурных привычек. Ты только посмотри на меня. Меня так корёжит, будто кожа тавой гляди облезет. Да нет, вроде всё нормально. Знаю. Но я действительно любил его. Когда мы расстались, я сразу пополз в отсадик и начал есть старые перебродившие плоды. С ним было спокойно. Я чувствовал, что хоть кому-то нужен, а сейчас плоды кончились, и я возвращаюсь в леса. Со мной всё в порядке, но я буду скучать по нему. Он был хорошим человеком. Эцвикарий убрал его. Мне ночной шорх сказал: "Хотелось избавиться от лишних игроков, поэтому граф устранил Оуена", ответив таким образом Викарию. "Обещай мне, что расправишься с викарием. Балдец, похоже, ты слегка перебрал. Оуина убили после того, как прикололи графа. О, мано. Вот это я и хотел тебе рассказать. Он обдурил нас и всё ещё в игре. Что? Как? Прошлой ночью, когда я принял обычную дозу, начал свой рассказ полдец. То внезапно почувствовал себя ужасно одиноким. Я не хотел оставаться один, поэтому пополз поискать кого-нибудь. Я бы довольствовался чем угодно: светом, движением, звуком голосов. И направился к цыганскому табору, который идеально подходил моим настроениям. Я свернулся под одной из телег, намереваясь провести там всю ночь. Но тут до меня донеслись обрывки какого-то спора. Я заинтересовался, и просочившись между досок, проник внутрь. Я наткнулся как раз на ту самую повозку, в ней дежурила пара стражей. Иногда они говорили на своём родном языке, порой по-английски, тот, что помоложе хотел попрактиковаться. И вместо того, чтобы провести всю ночь под повозкой, я до самого утра просидел внутри. Но зато услышал всю историю от начала до конца. Я даже нашёл щёлку, чтобы видеть гроб. Так он у цыган? Да. Днём, когда он спит, они охраняют его, а по ночам, когда он улетает, по своим делам, стерегут его гроб. Значит, он просто инсценировал собственную смерть, сказал я. Облачил обыкновенный скелет в свои одежды и сам же проткнул его колом? Да, полусгнивший скелет уже валялся в склепе. Потому-то на нём перстней не было. Да, и таким образом он прикрыл себя. Всякий нашедший останки, шёл бы что тот, кто вогнал кол в тело графа, забрал и перстень. По спине у меня вдруг пробежали мурашки. Ползец. Надеюсь, новое место жительства было устроено после смерти Луны. Да, на твои расчёты это не повлияет. Слава богу. Но вот чего я никак не могу понять, Граф убил Оуена, потому что викарий убил Ростова. Оуен был открывающим. Это что, какой-то знак сочувствия со стороны графа? Или он просто хотел показать викарию, что с насилием пора кончать? Не знаю. По этому поводу ничего сказать не могу. Я тихонько рыкнул. Дельцы не из лёгких, заметил я. Согласен. Теперь тебе известно всё, что я знаю. Спасибо. Хочешь, пойдём ко мне жить? Нет, я с игрой завязал. Удачи тебе. И тебе полдец. До меня донёсся шорох травы. Ползец утёк. Под вечер прошёл мелкий дождик, но незадолго до захода солнца прекратился. Я вышел взглянуть на луну, ко мне присоединился бубон. Небо всё ещё было затянуто облаками, но на востоке поднимался огромный тусклый круг. Ветер принёс лёгкий морозец. Ну вот, сказал бубон. К утру всё закончится. Да. Жаль, что я не участвовал в игре с самого начала. Желания, высказанные при полной луне, предупредил я, может и исполнится. Ты и так в некотором роде играл. Ты менялся информацией, наблюдал за развитием событий, делал то же самое, что и все мы. Да, но в отличие от вас, я ничего такого серьёзного не совершал. Основная картина вырисовывается из сложенных вместе маленьких кусочков, и не иначе. Да, думаю, ты прав, согласился бубон. Во всяком случае, было весело. Как ты думаешь, можно мне будет пойти с вами? Я хотел бы собственными глазами увидеть, чем всё кончится, независимо от результат. Прости, ответил я. Мы не можем брать на себя такой ответственности. Эта игра будет не из лёгких. Понимаю, кивнул он. Я знал, что ты так ответишь, но спросить всё-таки стоило. Спустя некоторое время я ушёл. Он всё стоял и смотрел на небо. Луна по-прежнему пряталась за облаками. Итак, мы вышли из дома. Незадолго до полуночи Джек и я. На нём было тёплое пальто, на плече висела сумка со всеми необходимыми вещами. Подмышкой он нёс несколько поленьев для костра. Мы даже не пообеспокоились запереть дверь. Небо потихоньку начало проясняться, хотя луну по-прежнему закрывали лёгкие тучки. Однако даже этого тусклого света, пробивающегося сквозь туманную пелену, было достаточно, чтобы осветить нам дорогу. В спину дул холодный промозглый ветер. Скорее мы подошли к собачьему гнездовищу. Джек решил обогнуть холм и подняться по восточному склону. Так мы и сделали. Оказавшись на вершине, мы увидели сверкнувший огонёк посреди круга, ближе к глыбе с пёсменами. Приблизившись, мы заметили там викария Робертса, Морриса и Маккаба. Они суетились вокруг костра, который, видимо, только-только успел разгореться. и сейчас набирал силу. Викарий наконец-то снял сухие бинты, и ему взгляду предстали два больших ошмётка, оставшихся от этого органа слуха. Куча полений значительно увеличилась с того времени, как мы заходили сюда с серой дымкой. Погребальный костёр неотъемлемая часть церемониала. Своими истоками эта традиция уходит далеко в прошлое, когда всё только начиналось. В нём нуждаются обе стороны, поэтому он в некотором роде представляет собой нейтральную силу. После полуночи он разом запылает во многих мирах, и мы добавим в него собственные ингредиенты, усиливающие нас и стороны, которым мы служим. Его свет влечёт к себе не только созданий иных миров, желающих выступить на той или другой стороне, но и любых существ, которые по сути своей нейтральны. но были захвачены в плен вершащимся церемониалом. Из пламени костра могут вещать разные голоса, в нём могут сменяться диковинные картинки, но сам костёр вторичен. Он поддержка двум противостоящим партиям. Согласно обычаю, всякий из нас приносит что-либо специально для него, и посредством ритуала костёр взаимодействует с каждым отдельным игроком. Я, в частности, несколько дней назад помочился на одной из наших поленийев. Случалось, игроков вдруг охватывало пламя, а однажды я стал свидетелем сцены, когда костёр защитил игрока, воздвигнув между ним и противником пылающую стену. Ещё в нём очень хорошо уничтожать вещественные доказательства, да и в холодные ночи он оказывается большим подспорьем. Добрый вечер. Подойдя ближе, поздоровался Джек и добавил свою лепту к общей куче дров. "Вечер добрый, Джек", отозвался викарий. Маккабс с Моррисом просто кивнули. Линет, распростёршись, лежала на алтаре. Голова её была повёрнута к нам, глаза были закрыты, грудь тихо вздымалась. Апоена, несомненно. Она была облачена в длинное белое одеяние. Тёмные волосы рассыпались по камню. Я отвёл глаза. Очевидно, протест был подавлен на корню. Я принюхался. Джилы серые дымки ещё не появились. Взвился огонь. Джек поставил на землю сумку и пошёл помочь. Я решил быстренько осмотреть окрестности и пробежался вокруг холма. Ничего необычного. Я вернулся и уставился на глыбу с письменами. Как раз в этот момент из облаков показался край шеклуны. Её свет упал на камень. Снова на нём отчётливо проступили таинственные значки, тёмные впадины на залитой светом шероховатой поверхности плиты. Я отошёл и уселся рядом с сумкой Джека. Навигарий был тёмный плащ, издававший при движении лёгкий шуршащий звук. Одежда не скрывала того факта, что он был полноватым каратышкой, не преувеличивала, но и не приуменьшала таящейся в нём опасности. Угроза была написана на его лице, лице еле сдерживающегося маньяка. Луна двоилась в его очках. Совместными усилиями викария, Джека и остальных костёр разросся до внушительных размеров. Викарий первым бросил в него свой ингредиент, маленький пакетик, от чего костёр затрещал и вспыхнул голубым. Я втянул воздух, В состав входили травы, с которыми мне уже приходилось сталкиваться. Вслед за ним швырнул два пакетика Морис, в одном были кости, в этом я ни капли не сомневался. Джек добавил большую бумажку, и костёр полыхнул зелёным. Внёс свою лепту и я, присовокупив полена, на которое помочился. Луна полностью выскользнула из липких объятий облаков. Викарий подошёл поближе к алтарю, и вгляделся в проступившие на плите письмена свою приёмную дочь он даже взглядом не удостоил затем попятился назад повернулся налево сделал несколько маленьких шажков и остановился снова развернувшись к камню сориентировавшись немножко отступил в сторону и каблуком вырыл в земле неглубокую ямку я буду стоять здесь заявил он вызывающе глядя на джека не буду препятствовать ответил тот Насколько я понимаю, ваши помощники выстроятся справа от вас. Именно так я и задумал. Морис будет стоять здесь, справа от него Маккаб, затем Джил, разъяснил викарий, тыча пальцем в землю. Джэк кивнул. На яркую поверхность луны набежала чья-то тёмная тень, и с неба свалился ночной шорох, изящно спланировав на вершину дребинной кучи. Привет, Снаф, кивнул он мне. К нам присоединиться не желаешь? Нет уж, благодарю. Может, ты к нам? Он совершил один из своих невообразимых разворотов головы. Нет, не думаю, тем более, что мы превосходим вас во всех отношениях. Немного погодя с громким карр в круг ворвалась стекила, приземлившись на левое плечо викария. Приветствую тебя, ночной шорх. Мовила она: "Доброй игры тебе, сестра". Она посмотрела на меня и, не произнося ни слова, отвернулась. Я также предпочёл промолчать. Каждый по очереди швырнул в огонь ещё по паре поленьев и по пакетику ингредиентов. Наконец, в костёр подружили два довольно больших бревна. Многоцветные язычки заплясали вокруг них, вскоре брёвна почернели, и пламя перекинулось на кору. В воздухе полыхнули всячески ароматы. В огонь полетели прашки, кости, травы, части трупов животных и людей, то даже опустошили две большие чаши. Сплыл клуб густого дыма. Пламя на несколько мгновений оживилось. В потрескивании поленьев мне послышалось тихое перешёптывание голосов. Я услышал звук приближающихся с севера шагов задолго до того, как на вершине холма появилась джил. Она словно выступила из непроглядного сумрака ночи. Её длинное чёрное платье закрывал такой же чёрный плащ. Капюшон был опущен. Она выглядела выше и стройнее, чем обычно. В руках она несла серую дымку, которую, достигнув круга, тут же опустила на землю. "Добрый вечер", приветствовала она сразу всех присутствующих. Четверо мужчин в разнобой поздоровались. "Привет, Снав". сказала серая дымка, подходя ко мне. Какой у нас тут огонь? Да. Как видишь, ваши доводы не сработали. Ты повидался с Лари? Так и не нашёл его. О. -о, -о. Есть ещё один запасной вариант, начал было я, но к нам подлетел ночной шорох, чтобы поприветствовать дымку. Я ощутил дикое желание повыть на луну. Сегодня луна словно была создана для того, чтобы на неё всласть повыть, но я сдержался. Моего нюха достиг запах благовоний. Джил начала бросать свои пакетики в костёр. Луна передвинулась поближе к середине неба. Как мы узнаем, когда надо начинать? спросила у меня серая дымка. Мы сможем говорить с людьми. Ах, да. А как твоя спина? Уже в порядке. и тоже в хорошей форме. Да, всё отлично. Некоторое время мы молча смотрели на костёр. В него сунули ещё бревно, подбросили несколько пакетиков. Ароматы смешались, образуя весьма соблазнительный сладковатый букет. Языки пламени поднялись ещё выше, то и дело меняя свой цвет, развиваясь на ветру. Откуда-то изнутри время от времени доносились пронзительные, звонкие нотки. Пришёптывание то усиливалось, то совсем пропадало. Я отвёл взгляд, но меня захватило новое зрелище. Надпись на камне начала мерцать. Над головой луна достигла зенита. "Джек, как слышно меня?" крикнул я. "Отлично, Снаф. Лунный свет сделал своё дело. Что у тебя на уме? Просто проверяю время." Все разом заговорили. Ночной шорох с Моррисом и Маккабом, Тикило с Викарием. Похоже, пришло время занять свои места, заметила серая дымка. Ты как всегда права, согласился я. Она отошла к джилу, который в это время бросал в костёр последний свой пакетик. Над разноцветами языками пламени возникло лёгкое искажение, будто костёр сейчас горел во многих мирах одновременно, и в колеблющемся воздухе периодически мелькали картинки этих других миров. Откуда-то с севера до нас донёсся волчий вой. Викарий прошёл вперёд и встал на место, которое ранее указывал. Морис и Маккаб заняли свои позиции по правую руку от него. Ночной шорох примостился на валуне как раз между ними. Затем вперёд двинулась Джил, встав рядом с Маккабом. Серая дымка двинулась следом и зайдя чуть вперёд на три кошачьих шага, остановилась. Я сел рядом с ней. Джек встал справа от меня. Образовалось некоторое подобие дуги, вершиной которой служила плита с письменами. На противоположных концах друг напротив друга стояли викарий и Джек. Линет распростёрлась на алтаре в футах в 10 от меня. Пошарив своей рясой, викарий извлёк пятигранную чашу и поставил на землю перед собой. Затем достал икону Альхазреда и установил на скале. Повернув изображением к мерцающей плите, ночной шорох придвинулся поближе к чаше. Обычно начинают открывающие, тогда как основная работа закрывающих воспрепятствовать им. Сумка Джека, лежавшая по правую руку от него, была уже открыта. Мы доставали из неё ингредиенты для костра. Джек наклонился и поправил сумку, чтобы легче было добраться до наших атрибутов. Мак кап стал на колени и расстелил перед собой белую скатерть. А так как было довольно ветрено, он прижал её края большими камешками. Затем из покрытый орнаментом ножен он извлёк длинный тонкий кинжал, смахивающий на нож для жертвоприношений, и возложил его посередине, остриём нацелив на алтарь. Луну закрыл чей-то силуэт. Мы задрали голову, к нам стремительно летела какая-то тёмная тень. Упав в круг, она пошла мелкой зыбью и изменила очертания. Морис пронзительно вскрикнул. Луна снова засияла в полную силу. Кусочек же полуночного неба, что приземлился рядом с Джеком, всё продолжал и продолжал трансформацию, переливаясь из одной формы в другую. Туда-сюда, изгиб, поворот, завихрение, мгновение и бок о бок с Джеком зловеще улыбаясь вырос граф Он положил правую руку хозяину на плечо, на пальце мрачно блеснул тёмный овал перстня. Викарий Робертцы испуганно уставился на него и судорожно облизнул губы. А мне казалось, что существо, придерживающееся ваших взглядов на мир, скорее займёт нашу сторону в данном споре, вопросительно произнёс викарий. Мне нравится видеть этот мир таким, каков он есть, ответил граф. Помолитесь и давайте же начнём, рикарий кивнул. Мы будем стоять до самого конца, сказал он, пока врата не распахнутся. Граф швырнул в огонь какой-то прутик и небольшой пакетик. Пламя вновь оживилось. Меняя цвета, заплясала, потряскивая и гудя, прожигая в ночи дыру сквозь которую послышалось монотонное пение чуждых голосов. Тени закружились вокруг нас, забегали над алтарём по поверхности плиты, и снова услышал вой, теперь уже гораздо ближе. Я перевёл взгляд на викария и заметил, как тот поморщился, но пришёл в себя, выпрямился в полный рост и сделал открывающий жест. Глубоким степенным голосом он промолвил заклинание силы. Оно повисло в воздухе и эхом прокатилось по холму. Писмена на глыбе засветились чуть ярче, и сквозь серый цвет камня начали проступать призрачные очертания прямоугольника, точь в точь похожего на ту дверь, через которую нас с дымкой засасало в мир грёз. Викарий повторил заклинание, и прямоугольник приобрёл отчётливую форму. Перечитание, доносящееся из костра, словно в ответ на слова викария, плелись периодически повторяющиеся возгласы: "Ие, -э Шабнигурат! Ие, -э Шабнигурат! Ие, -э Шабнигурат!" Сидящая передо мной серая дымка приподнялась на приглась. Но вместо того, чтобы перейти к следующей фазе, викарий развернулся и медленно двинулся к скатерти, на которой покоился нож для жертвоприношений. Я заметил, что стоящая чуть позади него икона Аль-Хазрада тоже начала светиться. Викарий опустился на колени, осторожно взял обеими руками клинок, поднёс к губам и поцеловал. Поднявшись на ноги, он повернулся к алтарю. Тикила, как приклеенная, сидела у него на плече. И тут справа от меня из темноты, за спинами Джека и графа, послышался лёгкий шорох. Милькнул чей-то силуэт. Кто-то ещё спешил присоединиться к нам. Викарий успел сделать лишь маленький шажок вперёд, когда огромный серый волк влетел в круг и кинулся мимо него к Алтарю. Это прибыл Лари Тальбот. Очевидно, он всё-таки сумел как-то совладать со своей напастью. Он охватился зубами за левое плечо девочки и стащил её с Алтаря. Быстро забросив хрупкое тельце на спину, тем же способом, при помощи которого раньше так ловко управился с трупом полицейского, Лари стремительно протащил её мимо нас. удаляясь на север, туда, откуда и пришёл. Раздался резкий звук выстрела, и Лари покачнулся. Над его левой лопаткой расползалось тёмное пятно. В руке викарий демился пистолет, направленный в сторону оборотня. Но Лари довольно быстро оправился и побежал дальше, и тогда викарий выстрелил снова. На этот раз пуля угодила прямо Лари в голову. Он застонал, челюсти расжались, и лент сползла на землю. Самуали, сделав пару неверных шагов, упал на границе каменного круга. Тени, отбрасываемые костром, затанцевали по телу. Пение, наложенное на неземную музыку, возобновилось. Ие, шабний гурат. Ие, шабний гурат. Ие, шабний. Викарий ещё раз выпалил в ночь. Пистолет издал тихий щелчок, но выстрела не последовало. Роберт слегка опустил ствол и несколько раз судорожно дёрнул курок. Внезапно порох вспыхнул, пистолет бабахнул и у южной оконечности алтаря взметнулся фонтанчик пыли. Пикарев в ярости швырнул оружие в траву, вероятно, у него было всего 3 патрона. Вот что значит кустарно отлитые пули. Возложите её обратно на алтарь, приказал он. Морис и Макаб немедленно покинули свои места и побежали к недвижной девочке. Бакаллари судорожно вздымались, но глаза были закрыты. Кровь заливала голову, шею, плечо. "Остановитесь", крикнул граф. "Игрокам запрещается перемещать жертву, коли церемония уже началась". Викарий недоумение уставился на него. Морис и Макап застыли на месте, оглянулись на Роберца, потом на графа. "Никогда не слышал о таком правиле", возразил викарий. Тем не менее, оно существует, подтвердил Джек. Жертве всегда даруется хоть и небольшой, но всё же шанс избежать своей участи. Она может бежать, если хватит сил. Игрок и вправе остановить её, но то место, где падёт жертва, должно стать новым алтарём. Попробуйте нарушить этот закон, и вы уничтожите образ, созданный нами. Результаты могут оказаться гибельными для всех. Викарий было засомневался, но потом твёрдо вымолвил: "Я не верю вам. Мы превосходим вас силами. Вы несёте чушь. Хотите затруднить выполнение задачи? Морис, Макап, тащите её сюда". Стоило им тронуться с места, как граф также выступил вперёд. "В таком случае, проговорил он, противоположной стороне разрешается воспрепятствовать нарушению правил игры". Я услышал тяжёлые бухающие шаги, но кто бы это ни был, он, похоже, следовал мимо холма, огибая его стороной. Морис и Макаб ещё секунду колебались, а потом снова двинулись к Линнет. Граф заструился к ним. Не шевельнувшись, он вдруг оказался рядом с ними. Взметнулись складки плаща, он раскинул руки и скрыл обоих от наших взглядов. Какой-то миг граф оставался недвижим. Руки его были скрещены на груди. Из-под площади доносились чавкающие звуки. Затем граф Нойф расправил накидку, и два мертвелых тела под странными углами рухнули на землю. Из ушей их, носов и ртов фонтаном хлестала кровь. Глаза были широко раскрыты, они не дышали. "Как ты посмел!" вскричал викарий. "Как ты посмел тронуть моих людей?" Граф медленно обратил на него взгляд и развёл руками. Вы слишком вально обращаетесь ко мне, угрожающе проговорил он и полетел к викарию, только уже помедленнее. Музыка звучала всё громче и громче, голоса завыли, письмена засияли, и пока он плыл над пожухлой травой, я уловил чей-то посторонний запах и краем глаза заметил тёмную тень, прячущуюся в полумраке справа от меня. Это был тот странный волк, с которым я столкнулся ночью в лесу при лунном свете. Он приблизился к нам совершенно бесшумно. Рука викария внезапно вынырнула из рясы, швырнув что-то в графа. Мгновенно его скольжение было остановлено. Граф замер. Тем временем, прячась за спиной графа от бдительного ока священника, волк нырнул в освещённый костром круг, ухватил Линнет за плечо и потащил в темноту, продолжая дело, начатое Лари. Внезапно граф утратил всю свою грацию. Он закачался из стороны в сторону, сделал неверный шаг к викарию, когда как тот вновь сунул руку под плащ и повторил предыдущий жест. Что это? еле выговорил граф, шаг за шагом приближаясь к викарию, который медленно пятился. И тут граф упал. Земля из одного из твоих гробов, ответил викарий. смешанный с тёртым камнем моего церковного алтаря, воздвигнутого ещё до того, как в Англию пришли пописты. А, плюсу став святого Илариона. Ты нуждаешься в освящённой земле, чтобы продлевать своё существование, но излишнее количество освящённой земли убивает мгновенно. Различие подобно разнице между целебной и смертельной дозами стрихнина. Ты не согласен со мной? Граф пробормотал что-то в ответ на незнакомо мне языке. Тем временем волк вместе с Линнетом исчез в ночи. Только сейчас до меня дошло, что беседы с Лари в купе с опытом обращения с наркотиками плюс те растения, которые ему удалось раздобыть за эти дни, всё это помогло составить препарат, который и его превратил в волка. Перед моими глазами предстал великий сыщик в наивеличайшем своём маскараде. Я провыл в ночь. Отличная работа. Немного погодев, ответ послышалось. Удачи. Надпись переливалась всеми цветами радуги. То ли смерть Мориса и Маккаба повлияли на неё, то ли ещё что-то. Трудно было сказать. Викарий поднял глаза и увидел, что Линнет исчезла. Он посмотрел на Джил. Тебе следовало бы предупредить меня, сказал он. Я сама только что заметила, ответил ото. Я тоже ничего не видел, присоединился к ней ночной шорох. Викарий поднял нож для жертвоприношений, который минуту раньше уронил. Вернулся на прежнее место и вонзил клинок в землю у своих ног. Затем он выпрямился, повторил заклинание силы и добавил к нему другое заклятие. Его лицо вдруг обратилось в клыкастую морду кабана. Одно ухо было порвано, Эта маска держалась примерно минуту. Я перевёл взгляд на Лари, глаза его открылись. Он повернул голову, заметил, что Линет исчезла, кинул быстрый взгляд на алтарь, увидел, что там тоже её нет. Попытался было подняться, но сразу упал. Я подумал, насколько серьёзно он ранен. Конечно, крови было прилично, но с ранениями головы всегда так. Даже серебряная пуля должна же она была куда-то попасть. Лари пополз вперёд, продвинулся примерно на полфута, остановился и тяжело задышал. Пикарий произнёс ещё одно заклятие. Серая дымка внезапно покрылась полосами тигровой масти. Однако это заклинание тоже держалось недолго. Тикела медленно начала превращаться в гриффа, а джил вдруг стала древней ведьмой, согнутой до самой земли. Горбатый нос её почти доставал до выступающего далеко вперёд подбородка. Лицо закрывали серые лохматые волосы. Я посмотрел на Джека и увидел, что он тоже переменил обличье. Плечи украшала косматая голова огромного медведя. Жёлтые глазки яростно поблескивали, из уголков рта бежала слюна. А посмотрев вниз, обнаружил, что моя шкура приобрела кроваво-красный, влажный цвет. На лбу у меня, кажется, появились ветвистые рожки. Понятия не имею, на кого я стал похож, но серая дымка проглянула в сторону и зашипела. Кабан вновь заговорил, и заклятие его разнеслось подобно звону колокола в морозную погоду. Граф обратился в полусгнивший скелет, завёрнутый в чёрные одежды. Что-то невидимое пронеслось у нас над головами, хохоча словно полоумный ребёнок. Из почвы выпрогнули бледные грибы, от костра пахло серой. Какая-то зелёная жидкость плеснула из его пламени, побежала пузырящимися ручейками. Голоса на распев тянули наши имена. Маккаб превратился в женщину, чьё накрашенное лицо вдруг начало отваливаться большими кусками. Морис принял обличье человекообразной обезьяны. Длинные волосатые руки доставали до самой земли. Он стоял, опираясь на костяшки пальцев. Рот широко разинут, ужасные клыки скалились на нас. Лари теперь стал истекающим кровью человеком. распростёршимся в стране от круга. Воздух перед нами замерцал и как бы застыл огромным зеркалом, отражая всех нас в полный рост. Затем головы наших зеркальных отражений разом отделились и медленно поплыли налево. Это было довольно странное переживание вот так перекидываться частями тела. Я вроде не двигался, но ощутил на своих плечах внушительный вес медвежьей головы, увидел, как голова медведя пристраивается на плечах у Джека. В серой дымке досталось огромное рогатое демоническое рыло, а Джил получила маленькую полосатую кошачью мордочку, ну и так далее. Затем начали перемещаться уже вправо наши тела. Я стал кошкой с медвежьей головой. Тельце моё жалко раскинулось на земле, ноги не выдержали такого веса. Сердце стучало как паровая машина. Джек превратился в демона с кабаньей ряхой. И снова откуда-то сверху донёсся дьявольский хохот. Если бы не моё нынешнее тело и не моя нынешняя голова, я валялся там среди грибов и зловония, а надо мной плыл очередной монотонный распев. Но это всё иллюзия, иначе быть не может. Ведь не может. В прошлые разы я не сумел докопаться до истины, не смог этого сделать и сейчас. Грибы почернели, свернулись и распались в пыль. Когда кипящие зелёные ручейки достигли их, наше отражение в зеркале заплескались, превратились в яркие пятна какого-то одного цвета и слились вместе. Я снова взглянул на своё тело, но всё затянуло туманной дымкой, и я так ничего разобрать и не смог. Напев ещё раз переменился. Луна подёрнулась кровавой рябью и роняла на нас свою призрачную кровь. Небосвод пересекла падающая звезда, ещё одна и ещё. Начался настоящий звёздный дождь. В этот миг зеркало треснуло, и мы с Джеком остались одни на нашей стороне. Привычные формы вернулись к нам. Сильный порыв ветра, прилетевший с севера, развеял дымку. Показались и остальные. Всё стало на места. Звёздный дождь понемногу стихал. Луна отдала предпочтение розовому, затем снова вернулась к привычным мешанине масляно-жёлтого и светло-серого цветов. Я вздохнул и занял прежнее место, почувствовав, как дымка внимательно оглядела меня с головы до пят. Зелёные щупальцы, вылезшие из костра, начали подобно лаве застывать. В какой-то момент мне показалось, будто из пламени теперь доносятся странные голоса. пренадлежащих животным: блеяние, тихое ржание, паскуливание, пронзительный лай, завывания на несколько голосов, кашель огромной кошки, карканье, жалобный мяв. Вся эта какофония сменилась полной тишиной. Лишь огонь, знай себе потрескивал и что-то бормотал. Я услышал знакомый звон, разнёсшийся над нами. Настало время попытаться открыть врата. Я взглянул на Джека, он тоже услышал. Лари отполз ещё на фут. Я не сводил глаз с викария, тот зачитывал последнее заклятие. Рука графа Легонька дёрнулась, но Робертс успел вовремя. Он резко наклонился и схватил чашу. Что-то тёмное вылетело из перстня графа, викарий поймал это в пятигранную чашу и отразил в ночь. Всё равно, уже поздно было кого-либо убивать. Врата начали открываться. Викарий склонился, поднял икону и поставил её на грудь графу. Перстень больше не реагировал. Евившись свидетелем того, как ловко он расправился с Лари и графом, я вынужден был отдать ему должное. Викарий Роберт оказался куда опытнее, чем казалось на первый взгляд. "Джел", позвал он. "Доставайте свою палочку". Джил сунула руку в карман накидки, извлекла волшебную палочку и подняла над головой. Странно, но пребывающий блеск плиты будто замер на пару секунд. Следом Джек достал свою палочку, поднял и нацелил на плиту. Я снова услышал тяжёлые шаги, на этот раз звучавшие всё ближе и ближе. Прямоугольник с новой силой засветился, внутри него омываемая разноцветами волнами открылась бесконечная бездна. Вопль из пламени костра раздались ясно и отчётливо. Я щаб не горад, а ве чёрному козлу. Музыка зазвучала быстрее, луна словно маяк блистала в вышине. Ларри продвинулся ещё на пару футов. Справа из темноты неожиданно возникла фигура экспериментального человека, направляющегося к нам. Я оглянул на Джека. На лбу его проступили капли пота. Было видно, что он вкладывает в силу палочки всю свою волю. Весь свой дух, но тем не менее врата продолжали расходиться. Экспериментальный человек, раскачиваясь из стороны в сторону, приблизился к нам. "Кис- киска", выговорил он, остановившись прямо перед Джеком. Кто-нибудь другой на его месте моментально скончался бы, но от здоровяка и без того несло смертью, поэтому ничего такого с ним не случилось. Внезапно врата замедлили движение. Глубина их потускнела. Экспериментальный человек наклонился и резким движением с гроба стал с серую дымку. Отпусти меня сейчас же, зарычала дымка. Я не могу теперь отвлекаться. Здравяк присел на корточки перед огнём и принялся гладить её. Лари снова двинулся вперёд. Он всё полз и полз. Вновь внутри врат открылась бездна. Мне показалось, будто в глубине зашевелилось какое-то щупальце. что-то огромное, бесформенное устремилось к нам из врат. Эх, плохо получается, услышал я тоненький голосок. Я повернулся, из левого кармана пальто Джека вынырнула голова бубона. "Бубона, ты что здесь делаешь?" спросил я. "Должен же был кто-то посмотреть на всё", заметил он. "И чтобы удостовериться, что поступил правильно, хотя сейчас я в этом не уверен". "Да, это определённо было щупальце. уже показавшиеся из тьмы. Бурлящая масса приближалась к оратам. Что ты имеешь в виду? поинтересовался я. Я просто подвальный крыс, но подумал, что противники превосходят вас и силой, и числом, а мне очень хотелось, чтобы вы победили, поэтому я поступил так, как мне казалось правильным. Что? зашипел я, начиная догадываться. Тёмная масса была совсем близко. Я почуял мускусный аромат надвигающейся рептилии. Экспериментальный человек отпустил дымку и поднялся. Он снова подошёл к нам. Лари полз далеко слева. Из овраг вынырнуло щупальце, пошарило вокруг, наткнулось на правую ногу Мориса, обернулось вокруг неё и утащило тело внутрь, и почти сразу вернулось за Маккабом. Последовала серия хлюпающих чавканий. Я устроил дело так, что если ему дастся устранить вас, они потом разгромят сами себя, ответил бубон. Каким образом? Внутри возникло ещё несколько громадных комков щупалец. Все они наперегонки спешили к вратам. Прошлой ночью я провернул одно дельце, проговорил бубон. Я поменял палочки местами. У меня в ушах зазвучал странный смех старого кота. практически невозможно определить, когда они улыбаются. Древний кот вовсе не приказывал мне сбегать за палочкой. Carpe baculum, хватай палочку. Я взвился в воздух, схватил её зубами и выдернул из руки Джека. Тот недоумевающе возрился на меня. За спины нам ударил ураганный силой порыв ветра. "Нет!" раздался вопль Бикари. Текила, захлопав крыльями, сорвалась с его плеча. Повернувшись, я увидел, что врата начали закрываться. Тут по кругу прокатился рёв, которым мог бы гордиться даже сам ворчун. Лари навалился на викария. Они покатились по земле, перевалились через неподвижное тело графа и сбили с его груди икону. Ветер подхватил их, понёс к вратам, и вместе они рухнули в бездонный провал. Джил, ничего не понимая, продолжал размахивать закрывающей палочкой. Волосы и плащ развевались на ветру. Джек, похоже, успел взять себя в руки. Он кинулся к сумке, пошарил в ней и извлёк оттуда бутылочку с портвейном, пополам шуршалыми и швырнул её в сторону врата. Глоток портвейна в бурю. Довольно ухмыльнулся он мне. Я почувствовал, как ветер толкает меня вперёд. Ночной шорох попытался укрыться за одной из плит. Из темноты снова вынырнул экспериментальный человек и остановился прямо перед нами. Ветер заметно стих. Э-э граф спросил он: "Неужели серая дымка прислала его на помощь нашему союзнику?" "Тот человек на земле", крикнул я. "Забирай его и уноси". Он миновал нас, раскачиваясь, но каким-то образом всё же сохраняя равновесие на этом жутком ветру. Наклонившись, он поднял неподвижное тело графа и на руках понёс прочь. Я взглянул на врата. Они значительно потускнели. Огонька остро распался на отдельные язычки пламени, охватившие весь круг камней. На глазах у меня они становились всё меньше и меньше и угасали. Джил внимательно разглядывала зажатую в руке палочку. Я понял, до неё наконец-то начало что-то доходить. Пошевеливайтесь там, завопила из тени серого дымка. Ноги в руки, и смываемся отсюда. Бубон нырнул обратно в спасательную тьму кармана Джека, и мы последовали совету дымки. Позади раздался мелодичный звон, словно разбился хрустальный бокал. Поверхность плиты потемнела, и она стала прежним камнем. Ветер разом затих. Причитания и распевы смолкли давным-давно. Мы начали спускаться по северному склону холма. Над нами нависал чудовищно огромный полный диск луны. "Идём быстрее", подгоняла Дымка. И была права. Теперь вплоть до самого рассвета лучше на холм не соваться. Крайне опасное место. Я обернулся и заметил громадную фигуру экспериментального человека, скрывающегося на юге. На руках у него лежал граф. "Привет, кошка", сказал я. Помнишь, я обещал угостить тебя? Привет, пёс, отозвалась она. Не стану возражать. Джек и Джил спускались по склону. Мы с Дымкой побежали следом. mansight to, so to be Roger Zhelezny Noch v odinokom oktybre Roman chital Yuri Gurzhiy That it's strange So strange get the stitch you got to pick up every stitch you got to pick up every stitch mm -hmm. must be the season of the witch must be the season of the witch yeah must be the season You think I see Summer can lookin over Is your turn at me